потому что не хотел этому верить, искал ей оправдания и ждал от нее приветливого слова, и кто его знает, почему еще.